Глава 33. Внешнее кольцо. Третий горизонт. «Так вот, значит, что принесло столько страданий», — заявила канцлер Лина Со, сидя в своем кабинете на Корусанте. Она разглядывала высококачественную голограмму, проецируемую одним из ее комдроидов, а Эйвор Крис и остальные члены рабочей группы по разрешению кризиса с губительными явлениями изучали видеоэкран в конференц-зале Третьего горизонта. Смотрели они на одно и то же. Это было последнее, что засекли сканеры третьего горизонта перед тем, как корабль разорвал себя на части. А засекли они другой звездолёт, угловатый и уродливый, с тремя яркими рваными полосками на корпусе, точь-в-точь, точь, как описал Серж Укариан на борту Панацеи. Три разряда молнии. Помощники сенатора Нура подтвердили, что этот знак принадлежит орудующей во внешнем кольце банде мародеров, известной как Нигилы. Звездолет Нигилов тоже перемещался в гиперпространстве, но не по вихрящемуся гиперпространственному тоннелю, как это делали все остальные корабли, на которых когда-либо летала Эйвор Крис. Он летел поперек гиперпространства, под прямым углом к траектории движения наследного пути, оставляя за собой странный красно-золотистый турбулентный след. «Мне говорили, что подобное невозможно» заметила Лина Со, рассеянно поглаживая морду одного из двух своих гигантских ручных котов. Эйвар знала, что этих кошек, известных всей республике, зовут Матари и Вору, но не знала, кто из них кто». Слова канцлера доходились с небольшой задержкой, вызванной огромным расстоянием между карусантом и внешними территориями. Сигналы сенатского уровня передавались через ретрансляторы с наивысшим приоритетом, но парсеки есть парсеки. «Придет время, и это тоже изменится». Модернизация галактической коммуникационной сети входила в число запланированных великих свершений Лины Со, но если они не решат текущую проблему, до этого никогда не дойдет. «По логике это действительно невозможно, канцлер», заявил Веллис сан сидящий за столом рядом со своим партнером Марлоу, который согласно кивнул. Эйвор что-то почувствовала, какой-то негласный обмен информацией между ними, осторожный выбор слов. «Может, Элзор был прав?» – подумала она. «Может, нам стоило надавить на них чуть сильнее?» Сам Элзор определенно считал, что стоило. Но он сидел за столом напротив нее. На долю секунды они встретились взглядами, и хотя он не проронил ни слова, эйвар даже без помощи силы поняла, о чем он думает. Она слегка пожала плечами. Чтобы не скрывали Сантекки, их помощь была реальной и неоценимой. Кевин Тарп признался, что без нее он ни за что не смог бы закончить свою на навидроидную сеть. Эйвар сомневалась, что это правда. Инженер Схетцеля был настоящим гением, но Сантекки определенно помогли ему закончить организацию сети гораздо быстрее, а скорость в этом деле имела первостепенное значение. Сам ранее упомянутый гений находился на другом экране. Камдроид проецировал его изображение на одну из пустых стен конференц-зала. Тарр остался на корнеплодной луне и использовал свою сеть, чтобы обработать данные, изъятые из бортового самописца наследного пути. Огромный, связанный воедино компьютерный мозг полностью восстановился после того ущерба, который он понес во время первого включения. Мало того, его не просто починили, но и дополнительно усилили. Канцлер Со приказала министру транспорта Лорилли оснабдить Кевина Тарра любым количеством навигационных дроидов, какое тому понадобится, Даже если он захочет миллион, он его получит, и неважно, какой ценой. «Пожалуйста, может кто-нибудь подвести промежуточный итог?» — попросила Лина Со. Взгляды всех присутствующих обратились к Эйвор. Каким-то образом она стала лидером этой рабочей группы, хотя в помещении помимо нее находились адмирал, сенатор и еще куча разных высокопоставленных чиновников. «Мы узнали, что группа, именующая себя Нигилами», напрямую связана с катастрофой на Хетцеле и со всеми последующими губительными явлениями. Это банда мародеров самого низкого пошиба, действующая во внешнем кольце. По сути, обычные налётчики, На их счету несколько жутких преступлений, но они – региональная проблема, с которой в каждом конкретном случае разбираются местные службы безопасности. Мелкая рыбешка, несмотря на все свои прегрешения». «Пока это лишь предположение, но похоже, что происшествие в системе Хетцель дало им возможность предсказывать будущие явления, в точности, как это сделала сеть дроидов Кевина Тарра». «Пока что мы знаем о двух таких случаях. Сперва на Эриаду была неудачная попытка вымогательства, и второй раз во время сорокового явления, когда нигилы попытались помешать нашим командам заполучить бортовой самописец «Наследного пути», поскольку они знали, что содержащаяся в нем информация поможет нам отследить их связь со всем этим. «Это там мы потеряли одну из ваших коллег, рыцари-джедая Теами и двух отважных пилотов-стержня, Маркуса Агура и Бэт Петтерс, верно?» Эйвор молча кивнула. Канцлер на мгновение задумалась, почесывая своего торгона за ухом. Гигантский кот благодарно заурчал в ответ. То есть, предполагается, что Нигилы намеренно спровоцировали катастрофу наследного пути. «Не похоже», — ответил Элзерман. Он указал на главный экран, где повторялись кадры с пересекающим гиперпространственный коридор звездолётом Нигилов. «Это явно корабль, причём вооружённый. Если бы они хотели уничтожить наследный путь, то могли бы просто открыть огонь. Но они этого не сделали». Наследный путь просто разорвал себя на части, пытаясь избежать столкновения с этой преградой. К тому же, как отметила мастер Крис, это всего лишь банды налетчиков с внешнего кольца. Они авантюристы, а не планировщики. Все это смахивает на чудовищную случайность. «Чудовищную случайность, на которой они открыто пытались нажиться на Эриаду», заметил сенатор Нур, стукнув кулаком по столу. Эта случайность дорого обошлась внешним территориям. Мы потеряли жизни, возможности и богатство. Они должны ответить за это. Сидящая рядом с ним помощница, синекожая чагрианка, согласно кивнула. Стройная, высокая, опрятная, с изящными манерами. Дженни Ватаро вспомнила ее имя Эйвор. «Они ответят», — пообещала канцлер СО, подняв руку. Но сперва мы должны понять, возможно ли повторение подобной трагедии. Сантекки, что вы скажете?» Прежде чем ответить, Марлоу и Веллис переглянулись. «Канцлер, мы считаем, что это была трагическая случайность», — ответил Марлоу. «Едва ли с гиперпространством существуют какие-то глобальные проблемы. Однако это...» Он указал на видеоэкран, где снова и снова крутилось изображение уродливого корабля Нигилов, оставляющего за собой странный красно-золотой след. Наводит на мысль, что у Нигилов в лучшем случае уникальны, а в худшем — крайне опасные знания о гиперпространстве. С этим нужно разобраться, причем немедля. «Что ж, отлично», — сказал сенатор нур «Вы сами все слышали, канцлер. Гиперпространство в порядке. Внешние территории страдают, и я знаю, как вы сильно хотите ввести в строй маяк «Звездный свет» пора открыть страссы». «Еще рано, сенатор», — возразила канцлер. «Мы более или менее разобрались с тем, что случилось, но тот факт, что это была случайность, не отменяет вероятности, что в будущем эту трагедию можно будет повторить намеренно. От мародеров до террористов всего один шаг. С этой угрозой нужно покончить». Сенатор Нур попытался было запротестовать. «Довольно, Нур», — осадила его канцлер Со. «Я приняла решение. Знаю, что вы радеете за внешнее кольцо. Я тоже. Но я несу ответственность за всю галактику. И если вы забыли, гиперпространство есть везде. Если нигилы могут наносить удары внутри гиперпространственных маршрутов, безопасных мест попросту не осталось». Она повернулась к стоящему у дальней стены адмиралу Кронари. «Адмирал, я хочу, чтобы вы обеспечили реализацию пунктов о защите территорий, «Соберите флот с подписавших его планеты, выследите Нигилов. Я читала доклады. Даже если гиперпространству больше ничего не угрожает, это по-прежнему опасные преступники, которые не могут и дальше оставаться безнаказанными. Даже если они ограничивают свои налеты внешним кольцом, мы все — республика». «Очень хорошо, канцлер». Кронара, похоже, был доволен. «Еще бы. Он же адмирал». — У кого-нибудь есть идеи, где искать логово Нигилов? — продолжала канцлер. — Где расположена их база? — Позвольте мне, канцлер, — вмешался в разговор Кевин Тарр, подняв руку. — Я уже поставил перед своей сетью задачу рассчитать приблизительную стартовую точку корабля Нигилов, который привел к гибели наследного пути. Похоже, он вылетел из системы неподалеку от туманности Кур. Не знаю, там ли находится их база или нет, но это отличное место для начала. «Замечательно, мистер тар похвалила канцлер, а затем обвела взглядом конференц-зал третьего горизонта. «Вы все очень хорошо потрудились», — сказала она. «Вы выяснили причину гибели наследного пути. Теперь у меня для вас новое задание. Вы должны гарантировать, что подобное никогда не повторится. Любыми средствами». Канцлер Линасо наклонилась к экрану, и обе ее огромные кошки тут же отреагировали на эмоциональное состояние хозяйки, задрали морды и зашевелили ушами в поисках потенциальной угрозы. Несмотря на всю свою выучку, навыки и тренировки, Эйвор порадовалась, что их с канцлером разделяет половина галактики. Джедай не завидовала ни Нигилам, которые теперь ощутят самое пристальное внимание женщины, уже не раз демонстрировавшие свое желание изменить всю галактику. «Я хочу, чтобы этих нигилов предали правосудию», — произнесла канцлер. «Всех до единого».